Глава 19 Вернувшись в апарт-отель, Сирена с силой захлопнула за собой дверь. Следы на полу исчезли. Осталось лишь несколько пятен грязи, сливавшихся по цвету с коричневым ковролином. Сирена была измотанная вне себя от ярости. Она прошла в угол, где стоял мини-холодильник и начала пинать его ботинками. Внезапно все вокруг стало ее бесить. Особенно этот проклятый шум, который непрестанно давил на мозги и напоминал... Почему она оказалась здесь, в этом убогом месте в горах? Выпустив пар, серина отошла и, не снимая куртки, села на кровать. Она испытывала абсурдное чувство вины перед холодильником за то, что вот так его поколотило. Ей было грустно, но она вдруг рассмеялась. Смех продлился недолго и не принес никакого облегчения. Она с радостью последовала бы совету Гастера вернуться в Милан и забыть эту историю, но не могла. И хотя вероятность, что Аврора жива, была крайне мала, Сирена не могла от нее отмахнуться. При этом никто не мог гарантировать, что ее дочь все еще в долине. Если девочку действительно похитили, вполне вероятно, что злоумышленник куда-нибудь ее увез. Но в Вионе витала тайна, которую кто-то очень старался скрыть. В этом Сирена была убеждена. В противном случае, страхом Луизы, поспешному бегству Флоры и тому, что Берта не отвечал на ее повторяющееся сообщение, не было бы объяснения. А в видео, которое кто-то прислал ей анонимно, и потом позаботился удалить из интернета и многочисленных безмолвных звонках, которые она получала, не было бы никакого смысла. В эту секунду Сирена вспомнила, что таинственный гость, посетивший ее прошлой ночью, разгоревал между гостиной и спальней. А из ваших личных вещей ничего не пропало. Сирена ответила Гассеру «нет», но на самом деле не проверяла. А теперь решила проверить, начиная с комнаты, где спала. Ноутбук лежал в шкафу вместе с одеждой, его, кажется, не трогали. Деньги, кредитки документы из рюкзака никуда не делись. Она выдвинула ящики-тумбочки. Рядом с Библией лежала подаренная подружками Авроры папка с рисунками, заменой снимков, безвозвратно утраченных при пожаре, вместе с цифровым фотоаппаратом Флоры. Сирена забыла об альбоме. Взяв его, она села на пол в углу у окна и развязала красную ленточку, скреплявшую листы. Она просматривала содержимое папки всего раз в день поминок в фонде Прада. Поскольку один только вид рисунков вызвал у сирены сильнейшую эмоциональную реакцию, завершившуюся обмороком, она больше не желала повторять этот опыт. Но теперь они ее больше не пугали, поэтому она начала их листать. И проследила последние семь дней жизни Аврора, начиная с изображения праздника фей-бабочек. Среди девочек с крылышками синего тюля и серебряными нитями в волосах была и Аврора со своей безошибочно узнаваемой шевелюрой. Светлый взрыв над головой. Затем, пролистав назад, Сирена увидела все те моменты, когда ее дочь была обеспечена и счастлива. Уроки катания на лыжах, спуски на санках. Вечера перед большим камином, после обеденной часы и катания на коньках. Она не сомневалась, что на воспоминания маленьких художниц можно положиться. Дойдя до поездки на санях, запряженных лошадьми, Сирена задержалась на сцене пикника со сладостями и яблочным сидром. На рисунке были запечатлены Все юные гости, пансиона и три воспитательницы. Аврора еще была в числе живых и улыбалась. Вдруг картинка перед глазами у сирены поплыла. В ней было что-то неправильное, что-то недоброе. Лист бумаги выпал из пальцев сирены и упорхнул к ее ногам. У нее перехватило дыхание, и она задрожала. Посреди заснеженного вида девочка, создавшая рисунок, поместила еще одного персонажа. Он стоял вдалеке будто спрятавшись за деревом. Бородач в красной кепке.